«Ты призываешь Бога во святителя». «Не грешно призывать его в деле правом. Давно есть у вас стряпчий, и вы должник его. Без ведома вашего, не желая от вас награды, трудится он для вас». «Кто такой? Он?» «Более не скажу ни словечко. Теперь нет ему имени». «По приказу его поджидал я вас на нашу сторонку с нетерпением. Вспомните слова мои, когда вы в первый раз к нам пожаловали и когда я дрожащую рукою брал вашу лошадь за повода». «Как теперь помню, ты сказал мне добро пожаловать, гость желанный. Так точно!» Слова эти выговорили не губы мои, а сердце. Я знал тогда ж, что вы не Адольф, а Густав, и молчал. Зачем же? Зачем не открыл ты в замке моего имени? Так приказал мне он. Странно, чудесно, невероятно. Скажу вам яснее, вы меня Знавали. Я держал вас маленьким на коленях. Вы знавали его. Если вы разгадаете его имя, не сказывайте мне. Я об этом вас прошу вследствие нашего уговора, потому ж условию требую от вас в случае, если б он, благодетель ваш, ваш стряпчий, попал в несчастье из беды и если бы вы узнали его и могли спасти. Право, смешно, Фриц, Однако ж, даю слово выручить при случае моего названного благодетеля. Чтобы в делах наших было поболее чудесности, скажу вам еще, что вы не иначе получите отнятое у вас имение и вашу Луизу, как посредством чухонской девки и русских, и то не прежде, как они все побывают в Рингене. Что за вздор ты городишь! Чухонские девки, русские, Ринген — далека песня. Только этой присказки не доставало в твоей сказке. А я, глупец, развесил уши и слушаю твою выдумку, будто дело По крайней мере, я благодарен тебе за утешение Помяните слова мои Но вот мы чуть не наткнулись на Гельмин Могут нас заметить Пересказать баронессе, и тогда поклон всем надеждам. Прощайте, господин оберст-вахтмейстер. Помните, что вам назначено сокровище, которое теперь скрывается за этой зеленой занавесью. Видите ли? Открытое угольное окошко. На нем стоит горшок с розами. Видите? Это спальня. Вашей Луизы. Моей, Боже мой, моей! В каком она теперь состоянии? Я положил это прекрасное творение на смертный одр, сколотил ей усердно своими руками гроб, и я же, безумный, могу говорить об утешении, могу надеяться, как человек правдивый, благородный, достойный чести и достойной любви ее. Чем мог я купить эту надежду? Разве злодейским обманом? Не новым ли дополнить хочу прекрасное начало? Она умирает, а я, злодей, могу думать о счастье. Завтра. Завтра, сказал ты Фриц, завтра. Перелом ее болезни, говорил мне лекарь. Фриц, друг мой, об одной услуге молю тебя, приказывайте. Могу ли завтра назначь место, час? Где бы с тобой видеться? Извольте, я уж об этом думал. Вечерком, когда солнышко будет садиться, выйти из своей квартиры. От гельмитской кирки поверните вправо к погосту. Чай вы покойников не боитесь? Пройдя мимо их келей, ступайте целиком к старому вязу, что стоит с тремя соснами на дороге из Гумельцгофа. То есть, камушек тут, вместо скамьи. Можете на нем отдохнуть и дожидаться меня. Дочур, быть осторожнее, не погубите себя и меня, слышите? Слышите? «Собаки на дворе почуяли вас? Люди начали везде копошиться. Воротитесь скорей домой и уповайте на Бога. Прощайте!» Фриц, выговоря это, вспрыгнул на своего рожака и скоро исчез из глаз Густава. Неугомонный лай собаки, все сильнее, возвещавший о приближении к замку незнакомца, заставил Густова удалиться поспешнее, нежели он желал. На следующий день перед закатом солнца выехал он на чугонской тележке с одним верным служителем из своей квартиры, переоделся в крестьянское платье у гельмитской кирки, где оставил своего провожатого, нахлобучил круглую шляпу на глаза и побрел к назначенному месту, как человек, идущий на воровство. Измученный скорою ходьбою и чувствами, раздиравшими его душу, он остановился у ограды кладбища, чтобы перевезть дыхание. Последние лучи солнца одевали розовым отливом белые пирамидальные памятники. Ему чудилось, что усопшие в праздничных саванах вышли из могил навстречу новой своей гостьи. Может быть, в самую эту минуту она умирает, — подумал он. И сердце его стеснилось в груди. Мечта расстроенного воображения, — прибавил он потом, стараясь призвать на помощь, — все присутствие рассудка. Доктор сказал, что есть надежда. Медленно, ходом черепахи, шел он, желая, чтобы тень сумрака перегнала его до места назначения. Вскоре к досаде его послышались ему голоса человеческие. Проклиная эту помеху, он осторожно дополз до можжевеловых кустов, шагах в двадцати от того места, откуда был слышен разговор, спрятался за кустами, так что не мог быть примечен с этой стороны, но сам имел возможность высмотреть все, что в ней происходило. Под такую защитую он увидел при свете восходящего месяца, что под вязом, где назначено было ему дожидаться фрица, сидели две женщины спинами к нему на большом диком камне, вросшем в землю и огороженном тремя молодыми соснами. Рот пестрых мантий, сшитых из лоскутков, покрывали их плеча. Головы их были обвиты холстиною, от которой топорщились в разные стороны концы, как растянутые крылья летучей мыши. Из-под этой повязки торчали в беспорядке клочки седых сраженою волос, которые ветерок шевелил по временам. Одна из них, может быть, услышав шорох, оглянулась назад. Страшны были ее кошачьи глаза, прыгавшие между двумя кровавыми полосами, означавшими места, где были некогда ресницы. Желтое лицо ее было стянуто в кулак, по временам страшно подергивало его. густов Густав спешил отворотиться от этого безобразного явления. Грубый голос старух походил на сиповатое карканье старого больного ворона. По-видимому, они кого-то поджидали из замка, потому что часто протягивали шеи в ту сторону. Из разговора их некоторые слова долетали до слуха Густава. «Долго не идет наш мартышка!» — говорила одна. «Чай заповестничался с дворовыми ребятами!» — примолвила другая. «Ах, сорванец, негодяй! Да какого добра ждать от подкидыша? Пойдет, видно, по батюшке. Хорошие кусочки себе, а глодышки другим. Поверишь ли, мать моя, сызмала на деньги не надышится?» Умеет уж хранить их, не хуже сороки. Сухари то и дело тащит беззубой старухи, а шелик, чтобы принес, этого греха с ним не бывало. Запропостился окаянный. Видно, лижет сковородки на кухне. Да съезднова ли теперь? Умрет, так получше, что достанется. Здесь ветер перехватил слова. Разговаривающих. Дура, дура, что тебе в шелковом, разве грешным костям на покрышу? Нам с тобой лоскут холста да четыре доски. Ляжем в них, не хуже королевы или баронессы. Статочно или дело беречь для себя? Ветер опять помешал густову услышать некоторые слова. Молвят, что барышня. От него-то и слегла в постель. Выдавал он себя, невесть, как за племянника, Ну, того скупого хрыча. Ведаш, мартышкина-то отца, Чтоб ему ни пути, ни дороги, ни дна, ни места. Знаю, знаю, Фиргуфа. Провалиться бы ему в преисподнюю. Племянник этот сговорен с барышней. Ждали его, приехал он, а был не он, шведский офицер, чернокнижник. Надел на себя харю жениха и давай отводить глаза у невесты и у всех холопов. Барышня показался он таким пригожим, добрым да ласковым, но так, что она сердечная, умирала по нем. Раз хотела она поцеловать его, А у него и выставься и ступея два рожка. С того, дескать, часу бедняжки попритчилась, Не в нашу меру буде сказано, Молодёшенька была душа моя, пригожа, Наподобие цветка макова, разумно, как скворушка, Подкосил цвет злой косец». Запрятал ловец пташку в клетку вечную. Дай Бог ей царство небесное, А нам что-нибудь напомин ее души. Можно судить, что чувствовал Густав во время этого разговора. Кровь начинала останавливаться в жилах, дыхание захватывало в груди. Он хотел встать и разогнать эту адскую беседу. Но, послышав топот бегущего мальчика, решился еще остаться на прежнем месте. «Вот и мартышка бежит», — сказала одна старуха, привстав с камня. — Какие-то вести несет нам пострел, бежит что-то весело. — Видно, отдала Богу душеньку, — отвечала другая со вздохом. Посланник их. Мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, не спешил удовлетворить желания ожидавших его и, медленно приближаясь к ним, казалось, старался их поддразнить. То кривлялся, как фигляр, то маршировал, как солдат, то скакал на одной ноге влево и вправо. — Говори, бесенок, — закричала одна из старух, замахнувшись на него костылем, — не то пришибу тебя этую указкою. Жива, что ли, еще? Аль померла? Мальчик... Поравнявшись почти со старухами, начал качать головою и припевать жалобным голоском «Упокой душу, рабы твоей, упокой душу!» Густав более ничего не слыхал, все кругом его завертелось, он силился закричать, но голос замер на холодных губах его, он привстал, хотел идти, ноги подкосились, он упал и пополз на четвереньках, жадно цепляясь за траву и захватывая горстями землю. Старухи и мальчик, увидев в сумраке что-то двигающееся, от страха почли его за привидение или за зверя, и, что было моче, побежали в противоположную от замка сторону — Отчаяние предало Густаву силы, он привстал и, шатаясь, сам не зная, что делает, побрел прямо в замок. На дворе все было тихо. Он прошел его, взошел на первую и вторую ступень террасы, с трудом поставил ногу на третью, здесь силы совершенно оставили его, и он покатился вниз. Ни одного живого существа не было в этой стране, да и в доме все было тихо, как бы все обитатели его спали мертвым сном. Вскоре началось тихое движение. Служители шепотом передавали один другому весть, по-видимому, приятную. Улыбка показалась на всех лицах, доселе мрачных. Иные плакали, но видно было, что слезы их лились от радости. Наконец Фриц потихоньку отворил дверь на террасу и начал сходить с нее. Свет из окон нижнего этажа освещал ему путь. Озираясь из предосторожности, он увидел человека, распростертого на земле и головою поникнувшего на последнюю ступень. Кровь струилась по его лицу. Добрый конюшей, спешивший с радостную вестью к месту свидания, какую горестью поражен был, узнав в несчастном Густава. Он ощупал пульс его, пульс едва бился. Звать людей на помощь было невозможно, открыться медику опасно. Наконец блеснула в голове его мысль о доброте души библиотекаря. К утешению его, в первой комнате нижнего этажа встретил он Адама, который прохаживался по ней мерными шагами, углублен будучи в размышления о суетах мирских. Фриц схватил его за руку. Адам оглянулся. — Человек погибает, — быстро произнес конюх. — Спасите его. — Куда? — Что надобно, — воскликнул Бирр. Тише. Есть ли с вами ланцет и бинты? Ты знаешь, что они всегда при мне. Идемте, сказал Фриц, достал где-то фонарь и увлек за собою Бира на то место, где лежал Густав. Видите ли этого человека? Помогите мне втащить его на плечи ко мне. Хорошо? Так, ступайте за мной. Придерживайте его дорогою, чтобы он не свалился, так распоряжался Фриц, и покорный ему библиотекарь с усердным прилежанием выполнял его волю. В поле, при свете фонаря, последний пустил страдальцу кровь. Бир узнал Густова, и как скоро этот начал приходить в себя, он удалился, потушив фонарь. Густав открыл глаза, остановил их на фрице, посмотрел кругом себя и не мог придумать, где он находится. «Не вовремя вздумали умирать», — сказал добрый конюх, стараясь понемногу ободрить больного. «Я нес вам приятные вести, а вы хотели сами приступом взять их. Приятные». «Вести?» — спросил Густав, приподнимаясь на одну руку, не понимая, почему другая не повиновалась. «Ах, я слышал, такие ужасные! Не понимаю, где, во сне или наяву, ради Бога! Говори! Потише! Повторяю вам, потише! Видите ли кровь? Я принужден был пустить вам ее». Теперь вы в моей команде, волей или неволей, прошу не прогневаться. Спокойны ли вы? Да, я спокоен. Теперь могу передать вам радостную весть. Фрейлен Зегевольд будет жива. Перелом болезни миновался, и лекарь отвечает за ее выздоровление. Правда ли? «Не стараешься ли ты меня утешить обманом? Верьте не мне, а Богу!» Отец милосердный воскликнул Густав, подняв к небу глаза полные слез. «Благость твоя неизреченная! Ты хранишь невинность и милуешь преступление!» Он схватил руку благодетельного конюха, и сколько сил у него доставало, сжал ее в своей руке. Потом, с отдыхами, рассказал, что с ним случилось в этот ужасный для него вечер. «Старые колдуньи!» — вскричал в ужасной досаде Фриц, выслушав рассказ своего пациента. «Я отучу их собираться на поминки к живым людям». А этот бесенок из одного сатанинского с ними гнезда напляшется досыта под моицем балы. Однако ж, пока им достанется от меня, надобно подумать, как дотащить вас до кирки. Видно, радости не убивают, сказал Густав. Я чувствую себя лучше и готов следовать за тобою. Благополучно, хотя и не без труда, добрили они до кирки, где дожидался слуга, начинавший уже беспокоиться, что господин его замешкался». Здесь почерпнули из родника воды в согнутое поле шляпы и дали выпить Густаву, ослабевшему от ходьбы. Прощаясь с фрицем, он обнял его и просил докончить свое благодеяние, давая ему знать о том, что делается в замке. Фриц обещал и сдержал свое слово. После этого происшествия Нередко прилетал он на любимом ржаке своем в Оверлак и каждый раз привозил с собой более или менее утешительные вести. Фрейлин Зегевольд лучше, Фрейлин Зегевольд сидит на креслах, ходит по комнате, порядочно кушать начинает и так далее, согласно с успехами ее здоровья. Наконец, вестник уведомил Густова, что кроме бледности, заменившей на лице ее прежний румянец, и грусти, в ней прежде незаметной, никаких следов от болезни ее не оставалось. Мысль, что Луиза здорова, успокаивала Густова, и хотя она подавляема была нередко другую горестную мыслью о безнадежности любви своей, но вскоре приобретала вновь свое прежнее утешительное влияние. «Она забудет меня», — думал Траутфетер, «но, по крайней мере, будет счастлива, сделав счастье Адольфа». С другой стороны, добрый, но не менее лукавый фриц, привозя ему известие из замка и прикрепляя каждый день новое кольцо в цепи его надежды, сделался необходимым его собеседником и утешителем. Пользуясь нередкими посещениями своими, узнавал он о числе и состоянии шведских войск, расположенных по разным окружным деревням и замкам, познакомившись со многими офицерами, забавлял их своими проказами, рассказывал им были и небылицы, лечил лошадей и между тем делал свое дело. Так прошел с небольшим месяц. Однажды, это было в первых числах июля, Фриц уведомил Густова, что он отправляется в Мариенбург за пастором Гликом и воспитанницей его, девицею Рабе, лучшую приятельницей Луиз. Он прибавлял, что скоро наступит день рождения последний что ко дню этому делаются большие приготовления в замке, и что со всех концов Лифляндии должны съехаться в него сотни гостей. «Баронов, военных, профессоров, судей, купцов, студентов, а, может быть, и тысячи их соберутся», — прибавлял он с коварной усмешкою. «Я один». «Не буду там», — сказал, вздохнув Густав, и между тем просил фрица исполнить к тому времени единственное, ничего не значащее поручение. Конец первой части